Глава семнадцатая. За дверью с книгой был обычный класс. Три ряда письменных столов, кафедра для преподавателя и небольшая графитовая доска на треноге. Единственное, что делало его похожим на библиотеку, это стеллажи с книгами, стоящие вдоль всех четырех стен. Свободным от книг оставался лишь проем узкого закрытого окна. Я с ностальгией прошла вдоль рядов и, подойдя к доске, не удержалась — Подняла мел и нарисовала улыбающуюся ружицу. С каким бы наслаждением я сейчас вернулась в колледж. Даже физкультура больше меня не пугала. «Миленько!» — раздался ехидный голос. «А главное, как талантливо. Коллекционеры на аукционах будут биться за обладание этим шедевром». Я дорисовала ружицы, пышное платье и кудрим, положила мел в специальное углубление и медленно повернулась. «Могу нарисовать ваш портрет Элина?» «Элина Кэти Жакой», — высокомерно вздёрнула подбородок фигуристая брюнетка. «О, тогда даже со скидкой!» При ухмыльнулась я и села за первую парту. «Я оценила и фигуру, и лицо, и наряд. Хороша, даже не буду спорить с глазами. Кэти из второго рода Жакой действительно могла бы составить прекрасную пару его высочеству-наследнику». Но, судя по высокомерному выражению на холеном личике, она метила выше. Хотя куда выше-то? Если только в жены командору или его сыну? «Сатэ, прошу садиться», — раздался голос Натана, и он решительно прошел к кафедре. Девушки зашуршали юбками, рассаживаясь за партами, и вскоре наступила тишина. Мне очень хотелось оглянуться, чтобы посмотреть, кто куда сел, и сделать выводы о расстановке сил в группе, но я сдержалась. На первом ряду за соседними с моими столами сидели Кэти и та самая блондинка из беседки. И обе они мне не нравились. Саты, с некоторыми из вас мы знакомы. Некоторых я вижу впервые. Прошу представиться. Начнём, как в школе, с последних рядов. А мне кажется, они здесь не знают, что такое школа. Аристократки, домашнее воспитание, личные дуэньи и наставники. Мира, Анешка Ростич. — раздался знакомый голос. — А это моя подруга, Мира Аиса Пуко. — Я думаю, у Мира аисы есть голос. Твердо перебил прыткую девицу Дуал. — Аиса Пукоро, — пискнула девушка. Натан кивнул, оперся о кафедру и сложил руки на груди. Я смотрела на него и пыталась представить, что он чувствует. Раздражение из-за того, что ему приходится возиться с девицами, Безразличие или всё это для него — неизбежное зло, которое нужно пережить? Я следила за внимательным цепким взглядом и понимала. Ему это представление не нужно. Он прекрасно знает, кто есть кто, но даёт остальным возможность познакомиться. А ещё мне казалось, он хочет как можно быстрее закончить с нами и сбежать. На полигон помахать мечами. Или чем там машут дуалы? Оружие я у них ни разу не видела. А вот интересно. Они как воюют? Тьмой?» Пока я рассуждала, дошла очередь до блондинки. «Элина Розалия Кейтс», — высокомерно сообщила она. «Дочь второго советника Кейтса. Но можете не запоминать моё имя, Дуа. Я здесь, среди этих, не задержусь». «Было бы чему тут задерживаться». Фыркнула Кэти и благосклонно кивнула Дуалу. «Моё имя Элина Кэти Жакой». Но мы уже знакомы, Дуанатан. Дуал перевел взгляд на меня, и я громко и отчетливо отрапортовала. «Элина, Никс Этери. Мак». Девушки зашептались. Блондинка посмотрела на меня с ужасом, быстро сменившимся пониманием. «Интересно, что там у нее в голове щелкает?» Дуал отошел от кафедры и застыл напротив меня. «Я бы хотел, чтобы вы познакомились друг с другом». Вам предстоит жить рядом и много времени проводить вместе. Сатия Дуала — это не просто жена и мать его детей. Сатия — это хозяйка дома и хранительница семейных обрядов и ритуалов. А, например, для сына ее поведение должно быть безукоризненно как в семье, так и с окружающими. «У вас нет нянь?» — спросил кто-то. «Нет. Наши женщины сами воспитывают детей. У них есть помощники, наставники. Но до пяти лет мать всегда находится рядом с сыном. «А что в это время делает отец?» — не удержалась я. Элина Никсеттери повернул голову Дуал. «Я слышу в вашем голосе иронию. Отец по долгу службы не может проводить с ребёнком много времени. Но это не значит, что мы не участвуем в воспитании наших детей». «Воспитание, воспитание, воспитание. Вот уж любители повоспитывать». Что-то меня всё злит. Поэтому вам следует научиться сдерживать негативные эмоции, быть уравновешенными и доброжелательными друг с другом. Вы — основа нашего будущего, и не стоит начинать его со склок». Последовал быстрый взгляд на Розалию. «Это моё первое пожелание, сата Теперь о распорядке. Вам придётся многое узнать, прежде чем вы пройдёте через свадебную арку». «Нашу историю, этикет, правила. И, конечно, вам придётся научиться жить некоторое время с тьмой, чтобы потом легко передать её своему ребёнку». «А это не опасно?» Голос аиса прозвучал тихо и испуганно. «Мы не подвергаем жизнь наших женщин опасности. Поверь, когда придёт время, ты с радостью отдашь тьму сыну». «А обращение на...» — открыла я рот. Вот что меня постоянно тянет влезать в чужой разговор? Сата — избранница нашей тьмы Элина Никсеттери. А значит, они нам почти равны. Между равными не принято выканье. Я ответил на ваш вопрос. Вполне доходчиво. Я широко улыбнулась и кивнула. Значит, я для них не ровнее, я выше. Вот так и буду думать. Очень, знаете, полезно для самооценки. Натан рассказал о расписании. «Подъем в 6.30, в 7 завтрак, учеба до полудня, потом обед, час отдыха, еще час занятий, потом пара часов свободного времени, и каждый вечер... Вы называете это салон». Глаза Дуала весело блеснули. «Каждый вечер вас будут навещать мои сослуживцы. И я очень надеюсь, что через некоторое время у нас появятся первые сатии». «А в чем разница?» «Сатия — это невеста. Сате — только кандидатка у невесты», — снисходительно объяснила Кэти, глядя на меня с превосходством. «Но тебе какое дело? Ты же не помечена тьмой. Мы все видели, как тебя с позором выгнали с отбора». «Да-да, я тоже помню, как ты, визжа, носилась по залу и даже пыталась залезть на шею охране, когда дуал выпустил тьму». Радостно кивнула я на этот выпад. И это возвращает меня к вопросу, что я здесь делаю, Дуа, Натан. И зачем мне учиться вашей истории, обычаям и умению отдавать тьму?» Натан задумчиво смотрел на меня и молчал. Пауза затягивалась, девицы, затаив дыхание, следили за нами, подозревая, что некоторые из них ждали, когда меня выгонят из элиты, но... «Вы будете заниматься по индивидуальной программе. Императрица выделила для вас наставника». А это прекрасная новость. Может, я действительно просто ценный редкий кадр, а не то, что я себе придумала. Командор тоже видит в вас потенциал. Поэтому с нашими наставниками вам придётся заниматься. Опустил меня на землю дуал. Единственное, от чего я могу вас освободить, это от занятий с тьмой. Для вас это будет бесполезно. Нет, не нужно мне никаких поблажек. Да это главное, что я хочу узнать о дуалах. «Раз командор приказал, то...» «Но зачем тебе это?» — повернулась в мою сторону Розалия. «Ты ведь даже не Сате». «Мне во что бы то ни стало нужно попасть на эти занятия. Это наш с шанс и я его упускать не собираюсь». «Я не Сате», — как можно милее улыбнулась я розовому облаку. «Я невеста Дуаградиса». Судя по роже Кэти, я только что разбила чьё-то высокомерное зазнайство на мелкие осколки. «Отлично», — обрадовался чему-то Дуанатан. «Невеста одного из наших мне нравится больше, чем невеста принца». «Тут пришла моя очередь ронять челюсть. Он же не серьёзно? Я беспомощно оглянулась на притихших девушек и сразу же столкнулась взглядом с Кэти. Та увидела и растянула губы в очень кровожадной ухмылочке, но сказать ничего не успела. Натан подозрительно радостно воскликнул. «Я как раз думал назначить себе помощника. Вот вы и мы станете, Элина Никс. Чуть позже я передам вам список занятий. Раздадите девушкам и проследите, чтобы никто не опаздывал. А сейчас прощаюсь с вами, Сате. До вечера». Он коротко кивнул и поспешил к двери. Я же, подхватив юбки, бросилась следом. «Это недоразумение. Я поймала Натана в коридоре за руку и от переполнявшего меня негодование топнула ногой. достойте «Да вы!» Дуал резко остановился и, подхватив меня под локоть, потащил к дивану. «Какие-то проблемы?» В голосе мужчины слышался смех. «Этот гад явно развлекался за мой счёт. Я бы тоже с ним посмеялась, если бы не была объектом шуток». «Почему вы сказали о принце? Мне же теперь проходы не дадут». В сердцах воскликнула я, хлопая ладонью по мягкому подлокотнику. Натан проследил взглядом за моей рукой и вкратчиво поинтересовался. «А зачем ты сказала про Градиса? Насколько мне известно, императрица заинтересована в тебе, как в потенциальной невесте». «Что?» Я, наверное, выглядела до глупо, когда, открыв рот, смотрела на откровенно веселящегося дуала. «Он выждал» по достоинству оценив мою бледную физиономию, дрожащие руки и прикушенную губу, и всё же пояснил. «Никс, ты, может, не знаешь, но мы могли спасти всего пятерых магов с сильным потенциалом. Трое из них — мужчины, один мальчик. Ты единственная девушка, а её величество мечтает об одарённых внуках. Их род потерял магию со смертью императора, а ты — шанс вернуть силу в семью. Так что...» «Но я не могу выйти замуж за принца. Он мне не нравится, и я... Я не свободна». На это мое отчаянное заявление Натан, понимающий, кивнул. «Мы так и поняли. Поэтому тьма тебя и не выбрала. Она читает в сердцах, и если оно занято, то метка не появляется. Но кто он, твой избранник? И почему он не защищает тебя от повышенного внимания?» Нахмурился Дуал. «Он жив?» «Не знаю. Я отвела взгляд». Точнее, знаю, что он жив, но это всё, что я о нём знаю. Стоп. Взгляд Дуала стал серьёзным и жёстким. Никс. Никс Этери. Он покатал на языке моё имя. Ты ничего не хочешь рассказать? С чего я должна рассказывать чужому мужчине о своих проблемах? Он считает себя моим другом? Ха. Да я бы Раймону быстрее всё рассказала, чем этому интригану. И вообще, если бы муженёк не повёл себя, как последняя свинья на балу, я бы уже призналась ему. Наверное. А может, и не призналась бы. Сначала узнаю, что там с Сато происходит на самом деле, и тогда признаюсь. Если там ничего для нас дю опасного не будет. Ты ведь не Никс? Даже если бы я сомневалась, недавно мне представили неопровержимые доказательства, что я — она и есть. Хмыкнула я и задрала голову к потолку. Меня принял дом. Призрак прадедушки убедил, что во мне течёт кровь Этери. «Ты не лжёшь». Но смотрел он на меня с сомнением. «Никс, ты всегда можешь положиться на меня. Я постараюсь помочь. Если ты будешь нуждаться в помощи». «Спасибо, я запомню. А вы всем, Сато, предлагаете помощь?» «Даже не сомневайся». В карьих глазах что-то мелькнуло, но я не смогла понять, что. Однако Сато скоро выберут себе партнёров и моя помощь им уже не понадобится. С ними всё будет в порядке?» Не удержалась я от вопроса, который мучил меня последние дни. «Конечно». Слишком беззаботно ответил Дуал. «А уж теперь, когда у меня появилась такая замечательная помощница, нам тем более не о чем волноваться». Он мне подмигнул и, окутавшись чёрным облаком, исчез. Позёр. Я откинулась на спинку дивана и, вытянув ноги, прикрыла глаза. «В нашем возвышении есть польза», — прошелестела в голове Дю. «Теперь ты имеешь полное право не ходить на свидание с противным принцем. Тебе же нужно следить за Сато». «Вот-вот, мне доверили великую миссию. А я очень ответственная, да?» «Ага». Мы еще похихикали, но, увидев, как открывается дверь библиотеки, быстро сбежали в свою комнату. «Не хватало мне еще выслушивать колкости от подруг по счастью». А в том, что они последуют, я даже не сомневалась. Особенно после того, как Натан подложил мне большую свинью. Не присутствуя я при разговоре, решила бы, что это тонкая месть. Только вот кому? Натан. Да, конечно, так он ей и поверил. Командор оказался прав, девчонка полна сюрпризов. Жаль, ни с кем нельзя поделиться своими выводами. Но коль генерал так решил, Натану остаётся только выполнять приказ. Угораздило именно его вытянуть короткую спичку и стать нянькой для всех этих избалованных девиц. А теперь придётся терпеть подколки и шуточки. И самое гадкое во всём этом задании то, что обсудить его ни с кем нельзя. Каждый из женихов должен составить собственное мнение об избраннице. Вот и придётся болтать только с Тероном, который уже женат. И с командором который вроде как тоже определился с выбором. «О, кого мы видим!» В общей комнате собрали свободные от дежурства легионеры, кто-то чистил оружие, кто-то пил вино. Несколько человек играли в стрип, и, судя по-горстке, золото возле каждого. Делали это давно. Натан пригнулся, пропуская над собой летящий в мишень нож и направился к бару, чтобы налить яблочного сока. После завтрака ужасно хотелось пить. «Как всё прошло, нянюшка ты наша!» «Как саты? Себе присмотрел?» «Ага». Заметив, что в комнату вошёл Терон, громко заявил Натан. «Но на ваших саты не претендую, я себе магичку присмотрел». «Это ту, которую принцу пообещали?» Весело спросил кто-то, и Натану даже не пришлось поворачиваться, чтобы узнать, чьи зубы так громко скрипят. Но ответить он не успел, разговор стих, потому что следом за Тероном вошёл хмурый командор. «Парни, на Северную провинцию напали. Выходим через десять минут». «Тебе не кажется, что нападения участились?» — тихо спросил Натан у друга, когда они ждали открытия портальных дверей. «Меня волнует не количество нападений, а количество демонов. Их не могло остаться в этом мире так много. Думаешь, где-то спрятан небольшой прорыв? Думаю, нашелся умелец их приоткрывать». Натан вопросительно приподнял брови, и Терон пояснил. Действует очень аккуратно, не рискует. Но зачем? Чтобы дискредитировать нас в глазах людей, а потом выступить освободителем. Терон окутался тьмой и первым шагнул в открытую дверь, сразу же вступая в бой. Политика. С ненавистью выплюнул Натан и, выкрикнув имя богини, прыгнул следом, выхватывая из-за спины кривые парные мечи.